Глава одиннадцатая. Я много думал о времени. Ничего не проходит бесследно. Моё прошлое всегда со мной и продолжает на меня влиять. Наверное, я попал в ловушку. В каком-то смысле я навеки остался в том ужасном дне, когда всё бесповоротно изменилось. Сейчас я пишу эти строки и словно переживаю его заново. Это случилось почти сразу после моего двенадцатого дня рождения. Мама отвела меня в дальнюю гостиную и усадила на жесткий, неудобный деревянный стул, чтобы поведать какую-то новость. Я сразу почувствовал неладное, потому что обычно мы вообще не заходили в ту комнату. К тому же это было ясно по маминому лицу. Я даже подумал, сейчас она скажет, что неизлечимо больна и умирает. Но все оказалось гораздо хуже. Мама решила уйти от отца. О том, что последнее время тот стал совершенно неуправляемым, красноречиво свидетельствовали её подбитый глаз и рассечённая губа. И мама наконец-то нашла в себе смелость порвать с ним. Меня захлестнула волна радости. Должно быть ликование — единственное слово, которое хоть частично может передать охватившие меня чувства. Избегая моего взгляда, мама продолжала сбивчиво описывать свои планы. Сначала она поживет у родственников, съездит к родителям, потом найдет собственное жилье. Моя улыбка увяла. Я понял, что она не собирается брать меня с собой. Догадка меня потрясла. Я словно окаменел, потеряв способность соображать. Не помню, что еще говорила мама. В конце она пообещала забрать меня, как только встанет на ноги. С таким же успехом она могла бы объявить, что навсегда улетает на другую планету. Я чётко осознал лишь одно — мама меня бросает, оставляет тут, с ним. Она принесла меня в жертву, обрекла на существование в аду. А потом, со свойственной ей иногда нечуткостью, мама с дуру упомянула, что отец ещё не знает о её намерении уйти. Мол, сначала она хотела сообщить об этом мне. Я не сомневался, что мама и не намерена ставить отца в известность о своем решении. Она привела меня сюда, чтобы попрощаться. Здесь и сейчас. А потом, если, конечно, она еще не лишилась разума, соберет манатки и улизнет под покровом ночи. Я и сам так поступил бы. Она заставила меня пообещать, что я не проболтаюсь отцу о ее побеге. Эх, мама, красивая, отчаянная доверчивая. Наверное, уже тогда я был старше и мудрее ее, и уж точно хитрее. Всего-то и надо было, что сообщить отцу, необузданному, опасному безумцу, что его жена вот-вот сбежит с тонущего корабля. Тогда отец не отпустил бы маму, и я бы ее не потерял. Я же не хотел ее терять. Так ведь? Я ее любил. Разве нет? Со мной что-то происходило, слушая мамину сбивчивую речь, и после того, как она замолчала, я как будто начал прозревать. Медленно наступало просветление. Я считал, что мама меня любит, а она оказалась двуличным человеком. Теперь я вдруг увидел в ней ту, вторую личность. Она ведь знала, что отец надо мной издевается. Так почему же не остановила его? Почему не вступилась за меня? Разве я не стою того, чтобы меня защитили? Она старалась отстоять Рекса, поднесла нож к груди отца и угрожала его зарезать, но никогда не делала того же ради меня. Во мне вспыхнул гнев. Ярость пылала внутри, не находя выхода. Я понимал, что так нельзя, что надо потушить ее, пока не поздно, однако лишь раздувал пламя. Я претерпел столько ужасов ради мамы и её безопасности, а она обо мне совсем не думала. Видимо, полагала, что тут каждый сам за себя. Отец был прав. Мама эгоистичная, чёрствая, бездушная, жестокая. Она заслужила наказание. В то время я ещё не мог ей этого высказать. Может, сложить всё иначе годы спустя. Уже научившись внятно выражать свои мысли, я выложил бы ей все, что накипело. Лет в двадцать выпил бы для храбрости и накинулся на престарелую мать с упреками и обвинениями. Я бы постарался причинить ей столько же боли, сколько она принесла мне, перечислил бы все свои горести и несчастья. Возможно, она, зарыдав, упала бы передо мной на колени, моля о прощении, и я великодушно даровал бы его. Какая это была бы роскошь простить. Но мне не выпало такого шанса. В ту ночь, ложась в постель, я горел от ненависти. Она поднималась внутри меня, как вулканическая лава. Я заснул, и мне приснилось, что я иду на первый этаж, достаю из ящика огромный разделочный нож и разрубаю маме шею. Долго режу и пилю, пока голова не отделяется от тела а потом кладу голову в мамину полосатую сумку со швейными принадлежностями и прячу ее в надежное место, под кровать. А обезглавленный труп выбрасываю в выгребную яму, где его никто не найдет. Я пробудился, когда занималась зловещая, кроваво-красная заря. На меня навалились слабость, растерянность и страх. Под впечатлением от сна я на всякий случай спустился в кухню, Достал из ящика самый большой нож и внимательно оглядел его. Однако следов крови не заметил. Лезвие сверкало чистотой. Вдруг послышались шаги, и я торопливо спрятал нож за спину. Секундой позже в кухне появилась мама, живая и невредимая. Странно, но убедившись, что мамина голова никуда не делась, я отнюдь не успокоился. На самом деле я почувствовал разочарование.